Третье. Место приземления он выбрал крайне неудачно, едва не материализировавшись на голове крякающего артрита старика. Посмотрел на него, сочувственно покивал, вам бы лечиться, дедушка, а не шататься по сомнительного рода заведениям. Медленно прошел через фанерную стенку и, воплотившись в прежней одежде, глянул на голым. Смещение заняло всего ничего. Затем сполоснул лицо под жесткой струей воды ржавой раковины. Попробовал посушить руки под неработающей сушилкой и вышел наружу. То табло древних, ветских времен электронных часов над входом в зал отсвечивало несколько минут до окончания занятия. Заходить он не стал, решил дождаться Наталью снаружи. Заря зашумела, захлопала стульями и рванула из дверей плохо организованной толпой. И, видимо, духовные принципы запрещали пропускать женщин вперед, и все толклись и напирали друг на друга. Наталья выбралась из толкотни, разыскивая его встревоженными глазами. И ему вдруг захотелось, чтобы она его нашла. Странно, что не говоришь, штука жизнь. Дома, в родной вероятности, на него никто никогда так не смотрел. Он был убежденным холостяком и планировал оставаться таковым и дальше. Вот падишь, ты отозвалась что-то. А может, это чувство местного Брамы... кого же законченного холостяка и без пяти минут пенсионера. Хотя Браме ни за что не дашь больше сорока, он мог при крайней необходимости играючи скрутить бараний рог десяток молодцов и добрых, и не очень добрых. на ли самом назначил местом смещения, то и утренней порой, лухой ободранный парк или нет, но теперь Брама был за это признателен. Ну, а дальше, как всегда, ростой к ближайшему метро, оперативно осмотреться, сориентироваться в социально-экономическом обустройстве общества и действовать согласно заранее составленному плану. Средство общества предстал перед ним в виде кучки развязных молодых людей, представивших на талии близ парка у задрыпанной трамвайной остановки, живой и наглядной иллюстрацией типичной СНГшной реальности с его упадком всяческих нравов. Рома не стал вникать тонкости беседы, а провел показательную морализацию, аккуратно сложившую неожиданных участников ту самую остановку. Наталья нашла его глазами и взволнованно выпалила. «Куда вы исчезли? Я начала волноваться». «Да что со мной может случиться? Все нормально, чистка больно обильная была». О том, что чистка касалась местных силовых ведомств, он умолчал, хотел было спросить, где тут можно перекусить, но память уже услужливо выдала список ближайших заведений и, подхватив спутницу под руку, он поспешил наружу. Под ногами перекатывались огненно-рыжие каштаны, пахло горечью, запахом опавшей листвы. Хрустально-прозрачный воздух отдавал глубокой сенью, а увыся распускался пушистый след от отмотавшей ни один гарантийный строк старой совдаповской тушки. Здешнему миру еще долго не видать чистой гравитационной энергии глайдеров, если вместо тонким миром занимаются всевозможные курсы повышения духовной квалификации, пользу от которых социуму, несмотря на все громкие лозунги и призывы, никакого. «Наташенька, а как вот все это реализуется в миру? Ну, все эти правильные слова о добром, мудром, вечном?» «Приходят новые люди. Весть о духовном возрождении ширится дальше и дальше. Работы включены, все крупные города Украины, России, за рубеж подключаются, США, Канада». «Я все это слышал на лекции. А своими словами, не повторяя заученный конспект, рассказать можете?» «Ну, встречи бывают разные. Рассказывают, как надо молиться». Отрабатывает негатив родовых линий. Родовых линий? Спросил Брама, присматриваясь к уиске ресторана. Извините, но это же как универсальный диагноз. Как в плохом анекдоте про врача. Заходит пациент, а рецептик уже выписан. Один на всех. Так и тут. В кого нет книги, у всех родовая линия не отработана. Очень удобно. Зато объяснять ничего не надо. Зря так. Очень многим это помогает. и диагнозы целителей куда точнее, нежели официальная медицины. Ну, а если человек, допустим, не дай бог, попадает в аварию, ЧП, ну, сразу целители выезжают? Нет, принято обзванивать всех, и мы сообща молимся, оказываем молитвенную поддержку. Ага, значит, пока реаниматологи падают с ног, пытаясь на старый, износившийся в аппаратуре выжить и сделать все, что можно, в условиях неими установленных платных услуг и препаратов спасать жизни, мы просто молитесь. А всеслава при благополучном исходе достается целителям? Что же, очень удобно и, опять же, ничего не надо объяснять. Выжил человек – слава целителям. Не выжил – виноваты коновалы врачи. Такова воля Господня». «Откуда у вас такие мысли, Анатолий?» «От знания жизни», – толкнул двери Ибрама, пропуская спутницу вперед. В оформленном под восточный декор ресторане пахло разными вкусностями. Спутник занял свободный столик у окна и, взяв меню, начал выбирать. Увидев замявшуюся при виде цен спутницу, он накрыл ее руку своей. «Не беспокойтесь, я угощаю». «Не, обижайте меня отказом». Наташа смущенно кивнула, путник, ожидавший увидеть в восточном ресторане восточную же обслугу, немного растерялся при виде симпатичной кореглазой киевленки, а потом не спеша сделал заказ за обоих и, переплетя пальцы на руках, посмотрел в окно, где шуршершинами шелестели потоком сплошь заграничные машины. Я вас чем-то видел, У вас такой расстроенный вид? Да нет, просто думай над всем этим. Когда люди теряют опору, они пытаются найти хоть где. Но власть продажная, несмотря на речи о скором процветании, которому уже давно никто не верит. процветает только бесчисленные политики. Медицина, образование, наука – все в полнейшем упадке. Все продается сообразно принципам сиюминутной наживы. И речь о том, что двигать в условиях капиталистического строя, в котором существует две крайности, богатой и бедной, речи быть не может. Вот люди кидаются от горя, от неуверенности во все эти эзотерики, мистики. надеясь вот там найти ответы временно утешение. Но сколько ни молись холодильник от этого не наполнится сам собой. сколько не ходи на курсы. Но на богатых машинах от зала отъезжает только ведущие этих школ. Вы хотите сказать все это ради денег? Полно вам, милая Наташенька. Вы же взрослый, разумный человек. Вот и давайте смотреть на вещи трезво. Когда вы оплачивали свой квиточек в этом зале, руки у вас тряслись. Нет жадности. Вот понимание, что должное на это деньги надо будет возвращать. А вашей скромной зарплаты только-только хватает... укрыть платы квартиры и бутерброд, тащу сумочки. Но это правда, вам тоненький бутерброд, им дорогие машины, почитание, поклонение паству. На глазах Натали выступили слезы, и Брама снова накрыл ее руку своей, пытаясь успокоить. Не обижайтесь, бога ради. О, уж такой я человек, не умею говорить полуправду, от этого страдаю. «Я не думал причинить вам боль. Хотел показать разницу между вами и ими. Слова-то у них все правильные, умные, но дела и методы говорят обратное. Восстраивание финансовой пирамиды с признаками тоталитарной секты. Может, в самом начале все начиналось и хорошо, и идейно. Все великие идеи начинаются хорошо, а потом и глобит власть и то, что она приносит». Принесли заказ, а путник был благодарен. что ему не придется рассматривать лицо спутницы, на котором слезы смешались с сомнением от крушения идеалов. Идеалы всегда терпят крушение, если становятся мертвыми идолами. Надо признать, наваристый борщ был отменным, Брама отдал ему должные. краем глаза посмотрел на мнущуюся спутницу, Она ела очень аккуратно и не спеша, но синюшные круги под глазами выдавали, что ее повседневный рацион был куда беднее естественными белками, нежели заказанное блюдо. Местные продукты изобиловали множеством дешевых заменителей и ароматизаторов, свидетельствующими, что естественно натуральные, посредненными бедному сословию с лукавой демократичностью называемой средним, были попросту недоступны. Он сбавил обороты, чтобы спутница не чувствовала себя неловко. Привычка брала свое, в зоне приходилось есть быстро, порой одной рукой, не снимая второй с автомата. Автомат бы самый простенький, заваляющий АКСУ, не говоря уже о излюбленной гаразее, которая местной вероятности не дотягивала по множеству параметров, но автоматом ты дело не решишь. Людей обрабатывали грамотные мечи. Что наводило на сомнительной мысли, что к этому могли быть причастны канавшие в лету спецслужбы СССР с пробным камнем Беловбратства. Но сейчас время несомненно другое. А тогда, после тотального религиозного вакуума, народ кидался на что попало. Фильмы восточных единоборствах и таинственных шаолинских монастырях Изрядно долили масла в огонь и найти распишитесь, белое братство. Но в разваливающейся государственной машине что-то не срослось, начало сбыть и в итоге все всплыло наружу. Сейчас народ умнее, дважды на одной и ту же блеснула ловить трудновато, люди подтянулись в храмы и пришлось перестраиваться на ходу. Мимикрируя под привычное православие, снизошедшее к местным горам иерархия света, Вначале носила явные следы восточного мистицизма, вдруг резко сменив курс на христианские ценности, до сомнительное узнавания, будучи схожа в своим «не пощупаешь и не прикоснешься» к зову постулата. Вот и к всему, что внешние чудеса, дескать, будут отнятого мира. Очень удобный момент, снимающий ряд вопросов. Почему на въявленных целителях духовная энергия малость не дотягивает до физического уровня а сразу, оставаясь на уровне эфирного оперирования среднего, но честную между собой и людьми экстрасенса. Доверяющий слову истины, вернее, искусственно вложенным в сознание психоблоком, человек проходит ряд сеансов, порой не один, разумеется, вовсе не бесплатных, добросовестно отмаливая родовую линию и расширяя сознание до той поры, пока у него не откажет всякая способность соображать самостоятельно, без подсказки наставников. А между тем, чудеса на святынях периодически, да случаются, случается здесь и сразу, видимо не зная, совершаться не имеет права, ибо от у мира решением гуру. Да ладно, христианство, православие, те же филиппинские хиллеры, режут народ без ножа и ничего, все у них срастается. Одна беда, чудеса эти не патентированы, не имеющие религиозного уровня и вредящие имиджу духовных степеней. Пока он предавался данным размышлениям, Наталья отодвинула тарелку в сторону, Брама вложил деньги в папку со счетом и вышел наружу. Цвет ее лица после обильной питательной пищи стал здоровее. Глаза заблестели, он решил, что что-нибудь для нее постарается сделать, а походу для многих ищущих ответы в верном направлении не совсем у тех людей. Он все более убеждался, что разговор на веранде у пивной бочки в моральном-этическом соответствии операторов был не зря. Записаться в ли на курсы к местным целителям? Но взглянув на очередь бледных до синюшности детей, которых мамочки привели в последние надежде на исцеление, устыдился, посмотрев на браслет голым и прикидывая, как скоро среагирует вызванная Василием оперативная группа. Наталья поддерживала под руку, говоря, слава богу, в земных вещах, опасаясь, что он не оставит от ее веры камня на камне, а он раздумал, что же делать в итоге со всеми этими людьми. Многие ли смогут выделить из смешанной в куче теорий правильное зерна и развернуть его моральные принципы, которых оператор жил сообразно своим же проповедям, не скатываясь до кастового разделения, на духовно просвещенную элиту и прочее быдло, которое только и годилось для развода денег. Прогулявшись по скверику, они на скамейку. Мрамося с подветренной стороны, выбивая сигарету, глянул на часы. «Вот скажите мне, милая Наташенька, зачем все это? Вы приглашали меня на нечто душеполезное, а здешняя публика не очень-то и культурна, не то чтобы духовно Вот не сходится что-то». «Все мы люди, все мы Надо уметь прощать и любить сердце». «Простите, но обступившего вас в парке, молодые люди...» «Мало интересовались милосердием и прощением, куда больше интерес уделяю вашей сумочке. Я не мог пройти мимо, когда плачет обиженная одинокая женщина». Наташа изумленно распахнула свои изумрудные глазищи на путника, пытаясь держать слезы. «Откуда вы знаете? Щитка информацию? «Глупость какая! Я и термины-то этого не знаю. Зато хорошо знаю жизнь. под подлеца от порядочного человека сумея без всякого, как вы это говорите, включения». Уж тем более одинокая, красивую и несчастную девушку. Наташенька зароделась, как роза, а путник взял ее тонкую ладошку в свою мощную лапу и продолжил, стараясь не дышать ее в сторону дымом от путних, которые к Дарире обязательной инструкции брал во все вероятности. Для того, чтобы быть просто хорошим человеком, не обязательно быть непременно духовным. Скорее, наоборот. Сначала человек становится просто культурным, хорошим и отзывчивым. Да-да, отзывчивым на чужое горе. Тогда в парке передо мной прошла компания вот тех вот молодых людей. Однако никто из них, духовно просвещенных, за вас не вступился. Они прошмыгнули мимо, стараясь не заметить. Как не замечает и сейчас. Ржа на всю горло, словно лошади на ипподроме. А это парк, место для отдыха. Вон, мамочки с колясками гуляют. Знаете, настоящая духовность, она внутри... Не лезет на показ, не кичится не похвалится собой. Она просто есть и все. А это все неправильно, не по-настоящему. Просто кто-то взял и обманул хороших, добрых, но доверчивых людей, заставив во все это поверить. Но благодаря школе я научилась верить, стала добрее. Полно вам не поверю, чтобы и до этого вы были истинной мегрой. Наташенька снова заделась. такой забавный, Анатолий. Не знаю, почему, но с вами очень легко и просто. Вы не притворяетесь, не хотите казаться лучше, чтобы понравиться. Вы такой, как есть. У вас есть что-то нездешнее, словно светитесь изнутри. У меня есть друг Листон звать. Вот он точно нездешний. Смотрит по-другому, улыбается. Знаете так, светло. Каждый тварь в зоне жалела. Вы были в зоне? Снова распахнула глаза не засмахивая слезы. У меня тоже брат сидел. После смерти родителей связался с плохой компанией, пошло-поехало. Карты потом, несколько ограблений. Он так и не вернулся. Убили в зоне. И теперь я одна. Если есть друзья, то только для занять денег или поговорить. А так никому особо я и не нужна. Извините, я не хотел расстраивать. Не плачьте, ну. Путник осторожно приобнял рыдающую Наташеньку. Наблюдаю, как капает на листву слезы заиграл жилловоккамиья что-то решая про себя решительно встал со скамейки протянул руку пойдемте нам определенно пора он просвещенный народ потянулся к входу.